Глава 11. Желтый дом с мезонином. Я предпочитаю использовать для письма простые гусиные перья. Мия Молье их ненавидит, впрочем, как и все, что связано со мной. Примечание. Мия Молье – моя жена. Сегодня она подмешала мне в суп яд, небольшую дозу, достаточную для страданий, но не убивающую. А я смешал ее пудру с перетертым стеклом – Это наша любимая забава – мучить друг друга, ненавидеть любя. Это так вдохновляет, заставляет рифмы складываться под гусиным пером. Идеальные рифмы. Когда-нибудь у самого края нашей любви я хочу написать их кровью. Своей или ее. Из дневника Умберто Мракко. Проводив Вивьен до ее кабинета, я хотела зайти в банк обменять фунты но, едва выйдя из академии, вспомнила обещание, данное в ночи моему новому знакомому поэту. «Думаю, многие ведьмы на моем месте никуда не пошли бы. Несмотря на обещание, Адриан Николетти был для меня никем, и его история про перо вполне могла оказаться выдумкой. Но, во-первых, отец с раннего детства научил нас стадии принимать обещания всерьез и не нарушать их без действительно весомого повода. А, во-вторых, Долг специалиста по проклятиям обязывал меня помочь нуждающемуся или хотя бы проверить подлинность истории поэта. Поэтому, оказавшись на улице и щуря глаза от солнца, я направилась в сторону Ругавеккия, где, судя по его же словам, в желтом доме с мезонином жил Адриан Николетти. Изучить, возможно, проклятое перо, погрузиться в работу — это должно мне помочь собраться с мыслями. Возможно, я даже смогу описать этот случай в диссертации, если перо, конечно, на самом деле проклято. Найти жилище поэта оказалось довольно просто. Хоть желтых домов в Венеции и было в избытке, на нужной улице мезонин, то есть мансарда, или еще проще чердак с покатой крышей, был только один. Богачи наруговеки они жили, и в большинстве зданий комнаты перестраивались в отдельные квартиры, которые занимали разные люди поэтому я не удивилась тому, что входная дверь в дом с мезонином была открыта. Войдя с непривычной даже для Италии октябрьской жары в прохладный холл, я подошла к рукописной табличке, на которой были указаны имена арендаторов квартир. Николетти, третий этаж, видимо, как раз мансарда. Порадовавшись, что не придется стучать ни в чьи двери, кроме нужной, я быстро поднялась по каменным ступеням к единственной двери на третьем этаже она была обшарпанной и на вид очень хлипкой На мой короткий стук никто не ответил дом вообще казался нежилым в отличие от ухоженных соседних зданий его окутывала тишина которая в сочетании с прохладой вечно- сырых жилищ венеции была странно тревожной обычный человек скорее всего просто поежился бы и списал все это на разгар рабочего дня решил бы что все жильцы где-нибудь на службе но уже через пару часов начнут возвращаться, наполняя дом звуками. Однако я, как ведущая, понимала, что подобная тишина и ощущение тревоги могли быть признаками близкого присутствия проклятия. Постучав еще несколько раз и так и не дождавшись никакого ответа, я неуверенно толкнула дверь. Она медленно приоткрылась с противным скрипом, открывая вид на полутемную комнату. Единственное небольшое окно было неровно занавешено прохудившимся шерстяным пледом. В полумраке виднелись стол, заваленный исписанными бумагами, неубранная постель, несколько сломанных стульев, вокруг которых валялись щепки их отломанных ножек, и несколько десятков погнутых пищих перьев, раскиданных по полу. Перо такого же вида я видела накануне, прикрепленным к поясной сумке Адриана. Сомнений в том, что квартира принадлежала поэту, не оставалось. Однако его самого, видно, не было. Тихо вдохнув, я едва поборола подступившую к горлу тошноту. В комнате пахло сырой землей и чем-то сладкометаллическим. — Адриан, это Эстер Кроу. Мы с вами встречались накануне. Я шагнула вперед, надеясь увидеть другие комнаты, но их не было. На лоб капнуло что-то теплое. Металлический запах усилился. Медленно проведя рукой по лицу, я взглянула на ладонь. Кровь. Понятно. Притворяясь, что ничего особенного не случилось, я медленно попятилась и вышла из квартиры. Мне вслед донеслись шипения и скрежет, похожий на скрип пера по штукатурке. Но звуки стихли, как только я плотно закрыла дверь. Продвинутый справочник по работе с проклятиями гласил, «Смотреть на источник или жертву неопознанного проклятия нельзя. Глаза — самая беззащитная часть, через которую происходит порабощение». Поэтому прежде чем возвращаться в квартиру поэта, мне нужно было понять природу проклятия, его силу и желательно сразу подготовить несколько планов по его уничтожению. Я прижала руки к двери, шепча несколько определяющих форму из заклинания открытия скрытого. Патефацо сурсум!» в ушах зазвенело. «Примечание, латинский, откройся мне!» Ладони на двери окутало мягкое сияние, и оно же проявило на стенах, за которыми находилась квартира Адриана, черные кривые полосы. Они отдаленно напоминали прожилки плесени, и пульсировали в ритм учащенного биения сердца. К счастью, подобное проявление мне было знакомо. Проклятие чужой души, второй уровень опасности, как правило, передается через предметы, похожие на одержимость, порабощает разум обладателя и доводит до самоубийства. Такие проклятия были очень распространены. Они цеплялись к орудиям убийств, к подаркам, сделанным со злым умыслом, К личным вещам, чьи владельцы совершали жестокости или были поглощены виной за подобное деяние. Эти предметы часто попадали в антикварные лавки, поэтому со времен Зимнего Совета каждый уважающий себя владелец такого магазина ежемесячно нанимал специалиста по проклятиям для очистки и проверки всех товаров. Адриан сказал, что перо ему подарили, вспомнила я. Не знаю, кому поэт перешел дорогу, но подарок ему вручили смертельный. Такие проклятия слишком часто забирают жертв с собой при очищении. План действий был довольно прост и совершенно мне не нравился. Нужно было понять, как сильно проклятие уже поработило Адриана и был ли шанс его спасти. Очищать вслепую, как я изначально хотела, можно было только первый уровень. Я резко распахнула дверь, осматривая потолок. Он весь был исписан алыми буквами, а на полу прямо передо мной сидел бледный поэт Адриан, сжимающий в руке простое пищее перо, кажется гусиное. Он поднял на меня безумный взгляд и широко улыбнулся, открывая оба ряда зубов. «А, сеньорина, где же ты скрывалась в этом мире?» «Примечание, где же ты скрывалась в этом мире?» Перевод строки «Where in the world have you been hiding?» из мюзикла «Эндрю Ллойда Уэббера. Призрак оперы». Строка использована в качестве отсылки к незримому покровителю творчества, который может довести до безумия. Адриан пропел странную фразу и тут же обмакнул перо в кровоточащий продольный порез на запястье. «Согласен, это надо записать». Он потерял слишком много крови и находится в сознании только из-за того, что им управляет проклятие. Я могла провести ощущение быстро, безопасно для себя и для всех людей, кто находился недалеко от дома Адриана, но этот способ почти наверняка убил бы поэта. Иной вариант включал в себя риск сделать проклятие сильнее, подвергнуть опасности себя и жителей ближайших домов, но при таком раскладе шансов на выживание у мужчины было значительно больше. Кровь из его пореза продолжала стекать на пол. У меня не оставалось времени на раздумье. Еще на первой лекции профессор Санторо рассказала нам, на какие жертвы ей порой приходилось идти. Дать умереть младенцу, которого коснулась хворь проклятия, чтобы выжила целая деревня. Убить супругов, проклявших друг друга и слишком поздно раскаявшихся; Позволить смерти забрать одного, но сохранить жизнь сотням. Я всегда знала, что и мне однажды придется выбирать. У судьбы жестокий юмор, и стоило догадаться, что такой выбор должен будет стать передо мной именно сейчас, в самые скорбные дни. Десятки людей на руговеке или поэт, пытающийся просвещать людей в кабаке. Незнакомцы или человек, который помог мне в час нужды. Я не могла взвесить чужие жизни. Сантора была бы разочарована, но я просто не могла. Я должна хотя бы попытаться спасти поэта. Жертвовать жизнью, пусть и одной ради многих, мне было слишком тяжело. Приняв трудное, но единственно правильное для меня решение, я принялась действовать. Винкулум! Повинуясь моему заклятию, с разных сторон к Адриану устремились светящиеся цепи. Они со звоном сковали его руки, ноги, оплели корпус. Мужчина кричал, неестественно изгибаясь. Проклятие стремилось вырваться наружу. Конвульсии все усиливались, а крик стал болезненным рыком. Впервые в жизни, абсолютно наплевав на технику безопасности, я вплотную подошла к проклятому и скованному мужчине. — Адриан, я знаю, что ты слышишь меня. «Тебе больно, ты не можешь контролировать свое тело, тебе страшно, я понимаю. Но мне нужно, чтобы ты назвал имя того, кому принадлежало перо. Голос в твоей голове знает, а значит, знаешь и ты. Он ничего тебе не скажет. Он — это я», — поэт говорил и извивался, шипя и зубами. Магия цепей подпитывала проклятие. Если бы я сразу приступила к очищению, этого бы не случилось. Но тьма сплелась с разумом Адриана слишком сильно, он бы умер. «Оставь его», — приказала я сущности внутри мужчины. Нужно было оставаться спокойной, чтобы не питать проклятие еще и собственным страхом. Я обхватила руками лицо Адриана, его кожа была ледяной. «Помнишь, ночь у кабака?» — дрожащим голосом спросила я. Ты предложил проводить совсем незнакомую ведьму. Поэт дернулся, стараясь вырваться из моих рук, но я не отпускала. — Я ничего о тебе не знала, до сих пор не знаю. Но ты был добр ко мне. Тебя не волновало, что я ведьма, помнишь? — Вспомни, — мысленно умоляла я. Адриан застыл, прислушиваясь к моим словам. — Ты, Эстер, — тихий и срывающийся голос мужчины, — был лучшим, что можно было услышать в тот миг. Это был голос Адриана, а не проклятой сущности. «Адриан, умоляю, помоги мне спасти тебя. Назови имя истинного владельца пера». «Я... я не знаю, он...» Не сумев договорить, мужчина снова закричал. Проклятие становилось неуправляемо сильным. «Если он не назовет имя...» Мне придется провести очищение, убить его вместе с пером. Видит Геката, я не была готова к новой потере. Адриан был почти незнакомцем, но я согласилась ему помочь, я дала ему надежду. Нельзя было допустить его смерть, только не так. Не дав себе передумать, я обратилась к проклятию. «Забери меня вместо него!» Поэт резко вздохнул, напрягаясь всем телом и натягивая сковывающие его цепи. «Нет!» — закричал он. Я почувствовала холод, скользнувший по щеке и впившийся иглами в голову. «Ты мне даже больше нравишься. У тебя есть силы». Искаженный злобой голос раздался в мыслях, порабощая разум. Я могла сопротивляться дольше, чем простой человек, Но недостаточно долго. Цепи, державшие Адриана, погасли, растворяясь в воздухе, и он с глухим стуком упал на пол. А я лишь надеялась, что меня обезвредят раньше, чем я нанесу кому-то вред под влиянием. Мне свое имя, проклятая сущность, точно бы не открыла даже на миг. Вот и рассчитала риски Эстер. Не захотела жертвовать, а в итоге твоими руками проклятие может убить и Адриана, И всю руговекия, и пойти дальше, пока Сантора или кто-то из проклятийников не уничтожит тебя саму. Думать становилось все тяжелее. Я по своей воле впустила проклятие, и оно уже брало власть надо мною. Голос Адриана был хриплым. Не смей! Злобный крик, прозвучавший в голове, заставил меня сжать виски руками и повалиться на пол. Его. «Имя», — продолжал Адриан, Ум — «Умбе...» «Нет! Умберто!» Этого было достаточно. Превозмогая боль, я закричала. «Умберто! Силой твоего смертного имени изгоняю твою проклятую сущность! Аб аэтерно, аб антикво, аб инитио мунди реквускатин пасе!» Мне едва хватило сил на то, чтобы завершить изгнание магическим плетением. По квартире пронесся затихающий крик, и гусиное перо осыпалось пеплом в окровавленной руке поэта. Все закончилось. — Эстер, это вы? — Адриан с трудом потянулся ко мне, растерянно озираясь. — Да, а вы живы, — сдавленно ответила я. — Судя по ощущениям, не особо. «Сейчас я помогу». Не спрашивая разрешения, я схватила поэта за раненную руку и влила в нее столько магии, сколько могла. Это должно было ощущаться неприятно, но зато подобный поток останавливал кровотечение и придавал сил. Адриан поморщился, во всем остальном стойко перенося мои неумелые потуги в магии лечения. Спустя пару минут на его лицо вернулся здоровый румянец, а глубокий порез все-таки перестал кровоточить. Большего мне было не дано. Целительная сила всегда давалась сложно, не мой профиль. Едва закончив, я поспешила отойти от мужчины, чтобы дать ему возможность осознать все произошедшее. «Спасибо», — тихо сказал он, тоже поднимаясь на ноги. «А перо? Тот голос?» «Их больше нет. Хвала Гекате, вы рассказали о пере вчера, иначе...» Я не договорила, не желая пугать и без того пережившего порабощения человека, рассказами об ожидавшей его совсем недавно смерти. Вы спасли мне жизнь, слабо улыбнулся Адриан. Вы назвали имя и спасли себя сами. Умберта да. Его имя в моей голове прозвучало незнакомым женским голосом. Кто это был? Почему этот Умберта хотел мне зла? Вопросы Адриана были логичными. Проклятые сущности не всегда имеют личные счеты со своими жертвами. Умберто мог жить много лет назад. Возможно, он просто был владельцем подаренного вампира. Скорее всего, обстоятельства его смерти или жизни были настолько ужасными, что в итоге его злость и безумие породили проклятую сущность, носящую то же имя, что отголосок. Я замолчала, понимая, что начала погружаться в теории ведающих, которые сейчас были не к месту. Да и важным был совсем другой вопрос. «Адриан, кто подарил вам перо?» Мужчина нахмурился, как будто пытаясь вспомнить, но сказать ничего не успел, ведь ровно в этот миг дверь квартирки на наруговеки с треском слетела с петель, и в квартиру поэта ворвались два широкоплечих мужчины, в типичном облачении инквизиторов Ордена Первозданного. «Это он!» — рявкнул один из них, бросаясь к Адриану и заламывая ему руку. «Адриан Николетти, вы обвиняетесь в распространении ереси против Ордена Первозданного, Святого Престола и самого Верховного Первосвященника Франциска I». Второй инквизитор к поэту не прикасался, почти нараспев, зачитывая обвинение. «Именем его святейшества вы приговариваетесь к немедленному заключению под стражу и дознанию». «Вы о чем?» — ровно уточнил Адриан. «К его чести, должно сказать, что он не пытался сопротивляться и вообще проявлял удивительное спокойствие, чего нельзя было сказать обо мне». «Постойте, о какой ереси идет речь?» — не выдержала я. «А это кто?» — инквизитор, зачитавший приговор, шагнул в мою сторону. Эта цветочница. Торгует у моста вздохов. Хотела, чтобы я написал ей пару строк для зазывания клиентов», — соврал Адриан. И ложь, которая срывалась с его бледных губ, звучала на удивление убедительно. «Он прав», — с беспокойством поняла я. «Кто знает, как поведут себя инквизиторы, узнав, что с арестованным и обвиненным в ересе человеком еще и ведьма связана». Это могло добавить проблем как Адриану, так и мне. «Уходите отсюда!» — приказал слуга ордена. Адриан тоже качнул головой, указывая мне на дверь. Больше не обращая на меня внимания, инквизиторы потащили ослабевшего от проклятия мужчину прочь из квартиры. Слава Триаде, они не взглянули на потолок, исписанный кровью. Однако облегчение это не приносило никакого. Я слышала тяжелые шаги по лестнице. Мой долг выполнен, проклятие уничтожено. Остальное уже не мое дело. Такова была правда. Но могла ли я просто уйти? Я действительно ничего не знала об Адриане, и он вполне мог быть виновен перед орденом. Я не могу снова рисковать ради едва знакомого человека. Одно дело проклятие. Справляться с ними было моим долгом, как нареченные ведьмы. Но орден — оплот ненависти к таким, как я. Вступать с его служителями даже в малейшую конфронтацию было смертельно опасно для любого ведающего. Я это точно знала. А еще я знала, как по слухам проходило дознание у инквизиторов. Дыба, железная дева, испанский сапог — иные пытки, о которых страшно даже думать. После такого любой сознался бы во всем, что делал, и о чем даже не знал. «Ты сумасшедшая, Эстер!» — именно эта мысль крутилась в голове, пока я бежала вслед за арестованным поэтом. После сумрака дома с мезонином даже уже клонящееся к закату солнце было слишком ярким. И единственным четким пятном, которое я увидела, выскочив на улицу, Был черный дилижанс с символом ордена на металлической дверце с маленьким зарешоченным окошком. Адриана как раз подводили к нему. «Постойте!» — крикнул я, не позволяя себе отступить или передумать. «Чего тебе?» — хмуро рявкнул один из инквизиторов. «С вами поеду. Свидетелем?» Выдумывать на ходу никогда не было моей сильной стороной. «Вина доказана. Свидетели уже не нужны. Поди прочь!» Инквизитор толкнул Адриана к дилижансу. «Уходи», — выдохнул поэт, смотря на меня из-под лобья. Я упрямо покачала головой. Мне не давала покоя какая-то мысль. Она навязчиво царапала разум и заставляла приставать к инквизиторам, рискуя собственной жизнью. Адриан был удивлен, услышав обвинение. Пока руки поэта заковывали в архаичные кандалы, Я судорожно думала, воскрешала в памяти прошедший час по кусочкам. Распространение ереси. Он писал что-то еретическое, но сам ли или под воздействием пера? Я надеялась, что моя догадка была правильной. И хоть бы она не стоила нам жизней. Шагнув к дилижансу, я схватила инквизитора за руку. Мое имя — Эстер Кроу. Я не цветочница, а нареченная ведьма, выпускница Академии и специалист по проклятиям. Слуги Ордена замерли, глядя на меня с недоверием. Адриан Николетин невиновен, ведь ересь, которую он распространял, была создана под влиянием проклятия второго уровня опасности. Я обезвредила данное проклятие только что в доме обвиняемого, где вы производили арест. Н не слушайте ее, она просто не в себе. Нервно рассмеялся Адриан. «Уходите, синьорина!» Но отступать было поздно. «Я готова проследовать с вами и дать показания», — ровно сказала я. После этого инквизиторы пришли в себя довольно быстро. «Они в сговоре! Держи ведьму!» — приказал первый. Второй схватил меня за руку, до боли сжимая запястье. Прохожие венецианцы и так обходили служители ордена стороной, а теперь улица и вовсе опустела. «Ты сама себя в это втянула», — думала я. Сон, приснившийся накануне, снова всплыл в памяти. Жар и крики «Ведьме костер!» Я даже уже решила малодушно пойти на попятную, притвориться безумной цветочницей, но понимала, что теперь меня уже никто бы не отпустил. «Ну и зачем, Эстер? Зачем?» Ответа на собственный вопрос мне искать не пришлось. Дверь дилижанса распахнулась, и на погрузившейся в тишину улицы прозвучал глубокий мужской голос. «Что происходит?» Из тени на меня в упор смотрели прозрачные голубые глаза Верховного Инквизитора Ричарда Блэкуотера. Ну, разумеется. Шутки судьбы становились все более и более жестокими. «Еретик, Верховный Инквизитор! Как вы и приказали, а с ним ведьма! И, судя по всему, они в сговоре!» — отрапортовал мужчина, все еще сжимающий мое запястье. Ледяной взгляд Ричарда скользнул по мне, не выдавая ни тени узнавания. Но, разумеется, он помнил, кто я. С прошлой встречи прошел всего год. Он вышел из дилижанса, и мне показалось, что улица стала меньше. Как ты поступишь на этот раз, Ричард? Мы уже не в пустом переулке, и рядом не пьяный докер, а служители ордена. Я была готова к кандалам. Честно говоря, у меня и в мыслях не было иного развития событий. Но Ричард Блэквотер не спешил отдавать приказ об аресте. «Повторите, что вы сказали про проклятие, только тихо», — приказал он. Не понимая, что происходит, Я сбивчивым шепотом пересказала то, что произошло в квартире Адриана. «Вы утверждаете, что еретические памфлеты сеньора Николетти были написаны под влиянием магии?» — спокойно уточнил инквизитор. «Да», — кивнула я. «Но при этом вы сами сказали, что познакомились с господином поэтом лишь накануне». «Да». Молчавший до этого момента Адриан нахмурился. Мы не в сговоре с синьориной, клянусь вам. Я действительно не помню ни одного памфлета, но готов отправиться в Орден, если нужно. А эта девушка здесь ни при чем. Даже не взглянув на Адриана, Ричард кивнул инквизиторам и тем мгновенно затолкали поэта в дилижанс, забираясь следом за ним. «Стойте, что?» Как только дверца закрылась, изнутри не стало слышно ни звука. «Вы не понимаете, он невиновен!» Я попыталась приблизиться к дилижансу, но Ричард загородил мне путь. «Вы свободны», — холодно сказал он. И будто бы не сомневаясь, что я уйду, отвернулся. Собственно, так мне и стоило поступить. Но уверенность Блэквотера в том, что я повинуюсь, пробудила во мне дикое раздражение. А в сочетании с предыдущими безумствами новая дерзость казалась даже правильной. Поэтому я громко сказала. Я в сговоре с Адрианом Николетти. Ричард замер, сжав руку на блестящем набалдашнике своей неизменной трости. «Вы же понимаете, что подписываете себе приговор?» — ровно спросил он. «А вы арестовываете невиновного человека. Если закуете в кандалы и меня, то есть шанс, что Ковен узнает о произошедшем. Мир, заключенный на Зимнем Совете, по-прежнему не пустой звук. Ордену не нужен открытый конфликт с ведающими. «Вы либо беспросветно глупы, либо хотите стать мученицей», — отрезал Ричард. «Я хочу, чтобы у Адриана Николетти был шанс не попасть в вашу пыточную». На лице инквизитора проскользнула тень холодной улыбки. «Так вы еще и идеалистка». «Вы будете насмехаться или наденете на меня кандалы?» Нервы сдавали окончательно. Внутри все сжималось от страха и злости. Упрямая, твердолобая фанатики. Вероятно, Ричард Блэкуотер думал обо мне что-то похуже, потому что его губы сжались в тонкую нить. «Одна из обязанностей Верховного Инквизитора — знать все, что происходит в городе Святого Престола», — почти шипя сказал он поэтому мне известно о смерти Тадеуша Кроу. И лишь из уважения к вашей утрате я останусь глух ко всем словам, что вы сегодня произнесли. Упоминание брата было грязным приемом, ответ на который могла стать только насмешка. «Какое благородство!» — зло выплюнула я. «Не обольщайтесь. В любой другой ситуации вы бы уже ехали в орден под конвоем». Краткую вспышку гнева инквизитор подавил мгновенно. «Но мне бы очень не хотелось, чтобы вы со своим Ковином испортили операцию, которая готовилась больше пяти лет». «О чем вы?» Мужчина устало выдохнул, проводя рукой по волосам почти ребяческим жестом. «Но следующие слова поразили меня даже больше, чем непривычное движение». «Если я отвечу, вы можете пообещать, что никогда больше не попадетесь на моем пути?» Я уже раскрыла рот, чтобы выдавить новую колкость, но внезапно поняла смысл вопроса. «Зачем ему это?» Странный тон, странный взгляд. В поведении Верховного Инквизитора за мгновение промелькнуло столько странного, что это сбивало с толку и заставляла снова вспомнить Ричарда Блэкуотера из далекого прошлого. «Мальчишку у канала. Мальчишку, который возненавидел меня за секунду, а после сам стал всем, что я ненавижу. Обещаю приложить все усилия для того, чтобы никогда больше вас не видеть», — тихо ответила я, намереваясь отнестись к этой клятве со всей серьезностью. Лицо Ричарда снова обратилось в маску, которой мог позавидовать сам ворон. «Уже больше пяти лет по Венеции расходятся еретические памфлеты. Авторы разные, но слова всегда похожи, как и слог», сказал инквизитор, опираясь на трость. «Я давно подозревал, что здесь замешано порабощение разума, но все предыдущие авторы памфлетов погибали до того, как орден успевал узнать у них хоть что-то». Единственной зацепкой было то, что все поэты незадолго до начала распространения ереси посещали светские приемы и покидали их с подарками. «Как сеньор Николети с пером?» — осторожно уточнила я. «Да». «То есть от Адриана, как от первого выжившего? Вы хотите узнать, кто подарил ему проклятую вещь?» Инквизитор коротко кивнул. «А громкий и официальный арест нужен для того, чтобы не спугнуть настоящего преступника?» «Я и так сказал слишком много», — уже жестче ответил он. «Вы будете допрашивать, Адриана?» — не унималась я. «Не так, как вы себе представляете. Я уже знаком с сеньором николете Мы виделись несколько раз». Я мысленно закатила глаза. Иногда мне казалось, что Венеция была маленькой комнатушкой, в которой существовали одни знакомые. «Он разумный человек, которому нет резона выгораживать виновного», продолжил Ричард. «Поэтому после того, как все решится, вашего поэта отпустят с миром». «Он не мой поэт», возразила я. На это инквизитор уже не ответил, снова отворачиваясь к дирижансу и всем своим видом показывая, что разговор окончен. «Почему я должна вам верить?» — задала я последний вопрос. «Не верьте. Так будет лучше». Распахнув дверцу, Ричард скрылся за ней. Разглядеть Адриана мне не удалось, и спустя мгновение дилижанс ордена уехал прочь. Оставаться на улице, где меня чуть не арестовали, было глупо. Я уже привлекала внимание опасливо выглядывающих из окон людей. «Здесь я уж точно не смогу ничего сделать». «Надо возвращаться в академию». Руки тряслись, да и в ногах тоже была слабость. Уйдя с руговекки, я, наконец, поняла, во что едва не ввязалась и даже испытала прилив благодарности к Ричарду Блэквотеру за избавление от ареста. Краткий прилив, разумеется. «Хватит, Эстер, на сегодня больше никаких поэтов, инквизиторов и проклятий. Просто вернись в свою комнату» и хоть простая человеческая тревога за ближнего своего, в данном случае за Адриана Николетти, ни капли не утихла, я понимала, что сделала для него даже больше, чем должна была. Есть, правда, еще одна возможность. Поскольку к делу поэта имело отношение проклятие, я могла поговорить с Санторо и попросить ее осведомиться через Ковен о дальнейшей судьбе Адриана. Да, это я могу сделать, это безопасно. Однако тревожить ректора в тот же день, особенно после утреннего разговора о профессорской должности и информации о ее болезни, у меня не было никакого желания. Завтра. Я все сделаю завтра.